Глава 20. Август 633 года. Константинополь. Великий город наслаждался мирным временем. Всеобщее разорение коснулось его куда меньше, чем других частей страны. Римская империя сейчас не вела войн, по крупицам восстанавливая торговлю и ремесло. Бушующая в Аравии междоусобица уже затихла, а халиф Абу Бакр ас Сидик восстановил единство торговых путей. Мусульмане разрушили древний порт Айла на Красном море, и теперь караваны со специями пошли из Йемена через Мекку, Медину и Петру прямиком в порт Газа. Там товары грузились на корабли и шли в столицу мира, которая жить не могла без острых восточных приправ. Подати в казну империи поступали тонкой струйкой, ведь взять с разоренных земель было почти нечего. Скловины снова разграбили Афины и Коринф, устроив на южной оконечности Пелопоннеса бандитское гнездо. Император бросил без помощи Грецию, Македонию, Эпир, Фракию, Фессалию. У него просто не было сил, чтобы вернуть эти земли, захваченные свирепыми племенами. «А западные провинции потеряны, ваша царственность?» Патрик и Александр почтительно стоял перед императором и его младшим братом, который сидел чуть в стороне и что-то читал. — Расскажи мне то, чего я не знаю, — поморщился Ираклий. Он сильно сдал за последние годы, да и не мудрено. Он был не молод, да и жизнь, проведенная в бесконечных походах, сказывалась. Он и сейчас больше времени проводил в Антиохии, управляя оттуда востоком, чем в столице. Константинополем и остатками империи на европейской части Босфора руководил его брат Феодор. — Я вынужден сообщить, государь, что наши опасения подтвердились, — упрямо продолжил Патрикий. Я сейчас говорю про города Эпира и Истрии. Тамошний герцог Виттерих, который долго притворялся подданным лангобардов, теперь стал самостоятельной силой. Почти самостоятельной. Как выяснилось, он служит Архонту Саму. Это точно? Поморщился император. Вне всяких сомнений, кивнул Патрикий. Формально он обычный германский князек, отхвативший себе владение, но тут много не сходится. Деньги? Поднял голову Феодор, который оторвался от чтения какой-то книги. Деньги великолепный, скорбно склонил голову Патрикий. Любой вождь варваров, захвативший имперский город, действует одинаково. Он до нитки обирает население, а потом сжет все, что видит. По крайней мере, мы никогда не видели ничего иного. И только один человек действует иначе. — Само! — снова поморщился, словно от зубной боли император. — Да, ваша царственность! — склонился Александр, подтверждая его догадку. На укрепление города и ремонт портовых сооружений потрачены огромные средства, а ведь население не грабили. Кроме Архонта Сама, никто не смог бы предоставить ему такую сумму. Более того, мы знаем о случае, когда наша Дань, Э. наш подарок не дошел до Братиславы, а прямо из Белгорода поехал в Тергестум. Послать туда флот, задумался Ираклей. После той истории с кораблями Экзарха Исаака — Нет, не стоит пока. — Вы узнали, что это за адское зелье? — Мы пока не смогли, ваша царственность, — развел руками Патрики. Но мы обязательно узнаем. Известно совершенно точно, что его привез туда с обозом сам Архонт Само. Если бы не то зелье, то он был бы уже мертв. Экзарх Исаак все рассчитал верно. — Он рассчитал верно, но только лишился всех кораблей, — хмуро сказал Ираклий. И теперь вдобавок к словинским пиратам мы получили новую напасть, пираты из Истрии. Купцы докладывают, государь, что тех из них, кто везет свои грузы в Тергестум, не грабят. Патрик отвел глаза от стыда. Порт Равенны пустеет. Торговцы не хотят больше заходить туда. Они плывут в Сиракузы, в Неаполь, в Тарент, куда угодно, но только не в Равенну. Адриатика становится морем варваров. «Они разорят нас!» Ираклий стукнул кулаком по ручке резного кресла. «Мы получаем с морской торговли львиную долю доходов!» «Хорваты, государь!» Напомнил Александр. «Ваша идея была великолепна!» На самом деле идея принадлежала самому Патрикею, и он аккуратно, не спеша, подводил императора к нужной мысли. «Отдать Далмацию хорватам?» задумался Ираклий. Нам легко отдать эту провинцию. В тех землях уже лет семьдесят нашей ноги не было. А зачем бы им наше позволение? Ведь они и так там живут. — Если им помочь, хорваты усилятся, ваша царственность, — пояснил Патрикий. А усилившись, сдержат аппетита зарвавшегося князька саму. Пусть одни варвары воюют с другими. Князь хорватов Клук с восторгом примет плащ Патрикия, государь. — А вот Само ни разу не надел его, он презирает вашу награду. — Что же? — кивнул Ираклий. — Пусть будет так. — Может, поджарить пятки братцу этого Само? — скривился Феодор. — Тогда этот князек будет сговорчивее. Где сейчас эта сволочь? — Он в Аравии, брат. — недовольно повернулся к нему император. — Его доклад о тамошних делах просто великолепен. Мы не станем ничего ему поджаривать, по той же самой причине, почему не казнили его раньше. Мы не вынесем еще одну войну. И да, он, конечно, сволочь, но сволочь очень полезная. — На, почитай. Феодор встал и подал Василевсу небольшую книжку. — Война уже идет вовсю, брат, просто мы этого не замечаем. — Жизнь двенадцати цезарей. Кто-то ее с латыни на греческий перевел и продает по сорок нумиев за штуку. Константинопольская чернь гагочет в голос. Они потешаются над нами. Я приказал страже изымать ее, если увидят. Я издал указ о запрете ее продажи. И, зная, что случилось...» «Догадываюсь», — помрачнил император. «Ее теперь продают вдвое дороже», — подтвердил его опасения брат и протянул еще одну книгу. «А вот вариант для богачей с картинками». «Полюбуйся! Нерон и Калигула весьма удались!» «Проклятие!» — еще больше помрачнел Ираклий, листая страницы. «Это происки само. Только в его землях могут настолько искусно изготавливать книги. Святейший Патриарх огромный заказ ему сделал. Он устал от ереси и самоуправства епископов. Он хочет разослать по епархиям новые богослужебные книги» а Братислава дает единственную возможность сделать это быстро. Вот ведь как бывает. Архонт Склавинов и наш самый лютый враг, и одновременно главный торговый партнер. А его родной брат верно служит нам, окунувшись в самое сердце междоусобицы варваров. — Надеюсь, его прирежут там, в Аравии этой, — скривился Феодор. — Я в это не верю, — покачал головой император. Проконсул Палестины доложил, что он ищет своего брата. И, зная, насколько везуч этот сукин сын, я думаю, что он его все-таки найдет. Примечание. Земли Далмации были в описываемое время заселены хорватами, и император Ракли официально признал это. В то же самое время остров Аваль, Современный остров Бахрейн. На островах Никши не оказалось. Зато именно здесь Стефан нашел того, кто знал его брата. И знал очень хорошо. — Кто? Надир? Почтенный мореход обдал слугу императора брызгами слюны. — Это помесь змеи-шакала? и Этот негодяй-вор? Я вырежу его печень, когда увижу! — Да и тут моего брата не очень любят», — подумал Стефан. «Даже странно. А ведь в детстве нормальный мальчишка был, ничего необычного». На этих островах люди жили с незапамятных времен. Здесь стояли сотни тысяч древних гробниц, ведь, согласно верованиям шумеров и вавилонян, рай находился в стране Дельмун. Великой честью для знати считалось быть похороненным там». А ведь эта самая страна Дельмун располагалась именно здесь, на острове Аваль, который совершенно не был похож на рай. Он был похож на обычную аравийскую дыру, населенную множеством подозрительных личностей. Морской разбой не считался здесь тем, чего нужно стыдиться. Скорее наоборот, пиратство считалось вполне уважаемой профессией. Аваль — это холмистый остров на котором разбросаны оазисы с множеством финиковых пальм. Тут много хорошей воды, настолько много, что даже на морском дне бьют пресноводные источники. И именно эта странность привела к тому, что в здешних водах добывали лучший в мире жемчуг, крупный, ровный, с розовым отливом. Этот жемчуг в Константинополе стоил баснословных денег, что, впрочем, никак не отражалось, на уровне жизни его ловцов. Они жили откровенно, бедно, как этот вот, например. — Что же он сделал, почтенный Юсуф? — осторожно спросил Стефан, опасаясь новой вспышки гнева. Его ожидания оправдались в полной мере. — Корабль! Мой корабль! — визжал владелец корабля, в смысле бывший владелец. — Он украл его, а ведь я за него дочь хотел выдать. А теперь я нищий, я разорен. — Надир украл твой корабль? — изумился Стефан. — Но как это вышло? — Так, как, а вот так. Из почтенного Юсуфа словно выпустили воздух. Он даже сгорбился, став лет на десять старше. Это было пару месяцев назад. Выпей, почтенный Юсуф. Сидевший напротив работник заботливо наклонил кувшин, плеснув туда вина. Сам он не пил, приняв ислам. Но на его хозяина эти запреты не распространялись. Тот почитал богиню Аль-Уззу. Юсуфа опрокинул кубок и довольно крякнул. Надир нравился ему. Широкоплящий мужчина с открытой белозубой улыбкой. Он явно не был арабом или персом. Скорее всего, бывший раб из желтолицых людей Запада. По крайней мере, такие глаза и волосы тут встречались нечасто. В Персии есть светловолосые горцы и даже рыжие, но сюда по понятным причинам они заплывали крайне редко. Тут, на краю мира, было много случайных людей с мутной биографией. Юсумы Усумы сам из таких. Пришлый, но тяжелым трудом скопил на свой кораблик Дау. Он выходил на нем в море туда, где на отмелях нежатся раковины жемчужницы. Надир был хорош в этом деле, ведь он плавал, словно рыба, а его выносливости позавидовал бы верблюд. Что и говорить, как будущий зять он хорош. И не пьяница опять же. Для них, мусульман, кровь виноградные лозы под запретом, потому-то Юсуф и пьет в одиночку. — Чего это ты расщедрился, Надир? Хозяин довольно щурился, глядя на будущего зятя. — У него будут красивые внуки, если богиня Алюз заблагословит. Его старшая дочь все глаза проглядела, влюбившись в парня по уши. — Я хотел о деле поговорить, — заговорщицки понизил голос Надир. — Что бы ты сказал, если получил бы денег втрое от того, что зарабатываешь обычно? Ты бы хотел этого? — — Да кто же этого не хочет? — удивился Юсуф. — Странные ты вопросы задаешь. Разговор вильнул в сторону, словно походка пьяницы, неизменно возвращаясь к той же самой теме. Надир вел беседу так, как будто приманивал осторожного сайгака под выстрел из лука. Он не давал хозяину ни малейшего повода для подозрений, пока весь кувшин с вином не оказался в утробе почтенного ловца жемчуга. На столе оказался второй кувшин, и тут Надир спустил тетиву. — Скажи, почтенный Юсуф, — спросил он вдруг, — если бы я попросил твой корабль на два-три месяца и заплатил бы втрое от того, что ты зарабатываешь обычно, а? Ведь мы свои люди. Надир широко улыбнулся, обнажив крепкие зубы, и это все решило. Как мог Юсуф не поверить собственному зятю? Правда, тот еще не знал, что он зять. — Но разве это имеет значение, когда в тебе плещется кувшин? — Нет, два кувшина вина. — Да забирай, — широко махнул Юсуф. — Я верю в твою удачу, Надир. По рукам блеснул довольной улыбкой будущий зять. — Вот так я и лишился единственного корабля, — уныло закончил свою историю Юсуф. Убью эту сволочь собственными руками. Скажи, почтенный, удивленно посмотрел на него Стефан, в чем виноват этот Надир? Из того, что ты рассказал, не следует, что он вор. А кто же он? возмутился ловец жемчуга. Он человек, который взял твой корабль на время с условием, что заплатит тебе втрое от того, что ты зарабатываешь обычно. Вы заключили договор по всем правилам. Где здесь обман? — Он напоил меня! — обвинительно выставил палец Юсуф. — Он напоил меня вином, чтобы я стал сговорчивее. — Он насильно поил тебя? — поднял бровь Стефан. — Если да, то он преступник. Если нет, то ты клеветник, почтенный Юсуф. — Убирайся отсюда, желтолицая собака! — побагровил Юсуф. — Ты такой же проходимец, как он! — Он украл у тебя вот такой кораблик? Стефан ткнул в сторону моря где дюжина загорелых дочерно парней вытаскивали на берег какую-то небольшую посудину со спущенным косым парусом. — Разрази меня, гром! — еле выдохнул Юсуф и заорал. — Надир, парень, ты вернулся! — Хвала богини! Я жертвы приносил, чтобы боги моря уберегли тебя! — Какие, однако, странные тут люди! — хмыкнул Стефан, глядя, как невысокого, сухонького Юсуфа Обнимает рослый, голубоглазый мужчина лет тридцати. И этот мужчина оказался поразительно похож на того, чей профиль был выбит на монете, которую Стефан достал из кармана. Только у этого, выгоревшая до белого цвета окладистая борода, почти что лежала на мускулистой груди. «Как же ты на батю нашего похож!» — прошептал он. «И на брата Само. Неужели я тебя нашел, Никша?» Святые угодники, глазам своим не верю. — У тебя гости, почтенный Юсуф? — широко улыбнулся моряк. — Да, да, — засуетился Юсуф. — Этот парень ищет тебя, Надир. Говорит, что проехал всю Аравию от самой Медины, чтобы найти тебя. — Ну и на кой я тебе понадобился? Надир по-хозяйски уселся напротив и впился не слишком дружелюбным взглядом в лицо Стефана. — Я ищу своего брата, почтенный, — сказал Стефан. Его звали Никша. Нас разлучили много лет назад. Авары разорили наш дом и убили отца. Ты что-то помнишь из своего детства? — Да я почти ничего не помню, — пожал Надир широкими плечами. — Так, смутные обрывки. Я откуда-то с севера. Меня привезли, когда мне было то ли три, то ли четыре года. Я ни имени своего не помню, ни языка родного. Говорят, меня на овцу сменяли. «А ты думаешь, что ты мой брат, что ли?» Надир скептически оглядел Стефана и оглушительно захохотал. «Ты!» — он смеялся, утирая слезы. «Ты мой брат? Да мы же не похожи! Я ж тебя одним пальцем пополам сломаю!» «А он?» — Стефан бросил Юсуфу рубль. «А он похож?» «Ну-ка, поверни голову!» Юсуф стал вдруг очень серьезен, а потом выдохнул. «Не, не похож!» У этого бороды нет. — Вот видишь! — развел руками Надир и широко улыбнулся. — Ошибся ты, парень! — Ой, Дунай, Дунай, батюшка! Неумело запел Стефан, а лицо сидящего напротив него человека стало сначала недоумевающим, потом задумчивым, а потом он вскочил на ноги, опрокинув низкий столик. — Ты! — зарыл он. — Ты откуда эту песню знаешь? — Меня зовут Радко, и я твой брат. — Мама нам ее пела, когда лепешки пекла на камне, — спокойно ответил Стефан. — Потом авары напали, отца убили, брата сама увезли, а мы с мамой в лесу прятались. Забыл? — Помню, — прошептал Надир. — Я тогда по малому делу очень хотел и замерз ночью, а на рубаху с себя сняла и грела меня. — А еще что помнишь? — надавил Стефан. Кричал кто-то. Могучий мужик опустил плечи, а по его загорелой щеке пробежала слеза. Мама обнимала меня и плакала, не помню почему. — Это я кричал, когда меня Евнухом делали, — пояснил Стефан. — Мне повезло, я выжил. — Евнухом? — тупо посмотрел на него Надир. — Ты Евнух, что ли? — Мне снять штаны, чтобы ты поверил? — спокойно спросил Стефан. — Или достаточно того, что у меня нет такой бороды, как у тебя? «Рыба — Рыба! — сморщился в неимоверном усилии Надир. — Мне кто-то тыкал рыбой в лицо. — Это тоже был я! — удовлетворенно кивнул Стефан. — Ты пугался и ревел, а мне это жутко нравилось. На нас в тот день и напали. Мы все этот день помним. И я, и мама, и брат Само. — Мама? Брат Само? — изумленно посмотрел на него Надир. — Они что, живы? — Да, брат, они живы кивнул Стефан. — И скоро ты их увидишь. — Я верил, что мне суждено великое будущее, — Надир сидел ошеломленный. — Тогда в Мекке. — Кто тебе об этом сказал? — заинтересовался Стефан. — Ты все равно неверный, тебя это не касается, — отмахнулся Надир. — Главное, что жизнь пошла совсем в другую сторону, как только я сбежал из этого проклятого кочевья. — Тогда собирайся, мы уезжаем, — сказал Стефан. — Эй! — поднял руки Надир. — Куда это я поеду? У меня только-только дела пошли в гору. — Какие у тебя здесь могут быть дела? — повысил голос Стефан. — Ты снова украл верблюда? Или взял в море груз шерсти? Или ограбил рыбака? Ты хочешь до конца жизни заниматься машинной возней? — А что ты предлагаешь? — заинтересовался Надир. — И зачем ты пихал мне славянский рубль? Добрая монета, не спорю, но я-то тут причем. На ней изображен твой старший брат, безмозглый ты осел! заорал Стефан. Да? приятно удивился Надир. У меня завелась богатенькая родня. А можно убраться перехватить пару сотен динаров? Я бы купил лодку побольше. Надир посмотрел на возмущенное лицо брата, поднял перед собой ладони и добавил Я дам. Все до последней драхмы, клянусь! «Если бы ты мог осуществить свою самую заветную мечту!» Едва сдерживая раздражение, спросил Стефан. «Что бы ты сделал?» «Поплыл бы в царство Чера и закупил груз пряностей», не задумываясь, ответил Надир. «Я бы привез их в Йемен и взял за них тройную цену. Путь, правда, непростой. Попутный ветер дует летом, а обратно можно прийти только зимой. Год на все про все. Но я там уже один раз был». — А если бы ты отвез свои пряности в Константинополь, то взял бы не три цены, а все десять, — спокойно ответил Стефан, — и устроить это легче легкого. У нашего старшего брата большая торговля. — Моя дочь? — пискнул Юсуф, видя, как безродный бродяга на глазах превращается в завидного жениха. — Я хотел отдать ее за тебя. — Мне сейчас не доженить бы, почтенный Юсуф, — отмахнулся от него Надир. — Не видишь? Я свою родню нашел. Пророчество не обмануло. Мне суждено великое будущее. И прости меня, уважаемый, но я не вижу никакой связи между моим будущим богатством и твоей, вне всякого сомнения, благонравной, но не слишком красивой дочерью. — Оплата за мой корабль! — Юсуф ухватился за последнюю соломинку. — Да забирай все себе! — отмахнулся Надир. — На кой мне сдалось это дерьмо? Мой брат прав! Мы ограбили торговца шерстью из Убаллы. Когда отправляемся в путь? — Да хоть сейчас, — усмехнулся Стефан. — Ищи корабль до Йемена. Оттуда с караваном пойдем на Кесарию и пошлем весть на родину. — Найти корабль? — ненадолго задумался младший брат. — Да это для меня пара пустяков. Почтенный Юсуф, — обратился он к несостоявшемуся тестью. — За сколько ты отвезешь нас в Йемен? — За сто драхм. Зажмурившись, ответил тот. Он и сам испугался своей наглости. «Пятьдесят, и моя еда!» Отрезал Стефан, понимая, что и эта сумма слишком велика. И он понял, что не ошибся, когда увидел счастливое лицо ловца жемчуга. Но есть одно условие. Мы выходим завтра утром. Примечание. Чера, царство на юго-западе Индии, центр торговли специями.